Эпилог. Шум в приемной отвлек мертвого герцога от лежавших перед ним бумаг. Что там еще? В это мгновение дверь приоткрылась, и в кабинете, словно призрак, возник секретарь. Глава Варла очень ценил этого молодого человека за нечеловеческую работоспособность. «К вам, милорд ректор, мой господин», – поклонился секретарь. «Зови», – распорядился удивленный Фарн, никак не ждавший сегодня визита ректора. Дверь распахнулась, и на пороге появился Дейр Ло Райлинди. Он молча подошел к ближайшему креслу и уселся в него, поприветствовав хозяина небрежным кивком. «Добрый день!» – поздоровался герцог, тоже садясь. «Что-то случилось?» «Кое-что!» – кивнул ректор. «На первый взгляд незначительное. И что же?» Вантрайн подал документы некий Кейт Нариди из Тайгерна, он же Кенрик Вальхайм, и успешно прошел испытание. «Любопытно. Глава второго орала потер подбородок. Как он вам?» «Невероятно талантлив. Просто невероятно», – подумав немного, – сказал ректор. «Дар очень сильный. И столь же невежественен. Образования практически никакого. Может, он быть носителем витого посоха?» – наклонился вперед Фарн. «Кто его знает?» – развел руками Ло Райлинди. «Я бы не сказал, но некие сомнения все же имеются» потому и пришел к вам сам, не доверив это дело никому. Странноватый у него дар, понимаете? Ни на что не похож. Вполне возможно, что он истинный. Судя по мемуарам основателя Антрайна, отличить визуала от истинного мага может только истинный. Визуалам этого не дано. Паршиво, поморщился герцог. Ну что ж, я с этого мальчишки глаз не спущу, даю вам слово. Я тоже, кивнул ректор. Человек и высший из Рахайн посмотрели друг другу в глаза. На них лежала слишком большая ответственность, чтобы просто так поверить кому бы то ни было. Они обязаны предусмотреть все, чтобы их родная страна жила и развивалась. И ради этого оба были готовы на все. Конец первой книги. Для вас читал Сергей Кокотеев.